Глава 10. Понедельник. Лошади. Молодой таксист в замешательстве посмотрел на листки бумаги, которые протягивал Харри. «Это называется деньги», — сказал Харри. Таксист взял банкноты и изучил цифры на них. «У меня нет... это... Э, сдачи». Харри вздохнул. «Все в порядке». Харри начал пробираться ко входу на иподром Бьорке, засовывая квитанцию в задний карман. 20 минут езды от клиники Радиум стоили столько же, сколько билет на самолет до Малаги. Ему нужна была машина, желательно с водителем, и как можно скорее. Но в первую очередь ему нужен был полицейский, коррумпированный. Он нашел Трульса Бернстона в Пегасе. В большом ресторане было достаточно места для тысячи посетителей, но сегодня, в день еженедельных гонок в обеденное время, только столики с видом на дорожку были заполнены до отказа. Был лишь один столик, за которым в одиночестве сидел посетитель, как будто от него исходил какой-то запах. Но при ближайшем рассмотрении можно было понять, что причина кроется в его глазах, а также в его осанке. Харри выдвинул один из пустых стульев и посмотрел на ипподром, где рысью носились лошади, таща за собой тележки с погонщиками наверху, в то время как информация из громкоговорителей передавалась непрерывным монотонным голосом. «Ты быстро», — сказал Трульс. «Я на такси», — ответил Харри. «Значит, все в порядке. Мы могли бы обсудить это по телефону». «Нет» сказал Харри, садясь. Они обменялись ровно девятью словами, когда позвонил Харри. «Да?» «Это Харри Холли, где ты?» И подром Бьорки». «Еду». «Это правда, Харри? Ты ввязался в сомнительный бизнес?» Трульс издал свой хрюкающий смешок, которым, наряду со слабым подбородком, выступающими бровями и общим пассивно-агрессивным поведением, он и заработал свое прозвище Бивис. Трульс и персонаж известного мультфильма были похожи своим нигилизмом и почти достойным восхищения отсутствием какого-либо чувства социальной ответственности или морали. Подтекст его вопроса, конечно, заключался в том, что Харри тоже был вовлечен в сомнительный бизнес. «Возможно, у меня есть для тебя предложение». «Такое, от которого я не смогу отказаться?» сказал Трульс, бросив недовольный взгляд на дорожку, где диктор перечислял очередность финишировавших. «Да, если только твоя ставка не сыграет. Я слышал, тебя отстранили от работы, и у тебя есть карточные долги». «Карточные долги?» «Кто это сказал?» «Это не важно. В любом случае, ты безработный. Я они настолько безработный. Я получаю зарплату, ни хрена не делая». Так что, на мой взгляд, они могут сколько угодно пытаться найти какие-либо улики, а <мень> мне на это наплевать. М я слышал, это как-то связано с изъятием кокаина в аэропорте гарден Муин. Труль спыркнул. Я, еще двое из отдела по борьбе с наркотиками забирали это вещество. Это был странный зеленый кокаин. Таможенники утверждали, будто он зеленый из-за того, что очень чистый как будто не ходячая криминалистическая лаборатория. Мы отвезли его в отдел по изъятию наркотиков, где обнаружили небольшую разницу в весе с тем, что указала в своем докладе администрация аэропорта Гарден Поэтому они отправили его на анализ. И анализ показал, что кокаин, который был таким же зеленым, как раньше, был не таким уж и чистым. И тогда они подумали, что мы подмешали в кокаин что-то еще зеленое, но напортачили, немного перепутав вес. Или скорее я напортачил, так как я был единственным, кто остался наедине с наркотиками на несколько минут. Значит, ты рискуешь быть не только уволенным, но и попасть в тюрьму? Ты что, дурак, что ли? Струль схмыкнул. У них нет никаких доказательств. Только слова пары идиотов таможников которые думают, что зеленое вещество выглядело и было на вкус как чистый кокаин. А разница в весе на 1-2 миллиграмма, о все знают, Может быть, вызвано самыми разными причинами. Какое-то время они будут болтать об этом, а потом дело будет закрыто. Хм. Значит, ты исключаешь то, что они найдут другого виновного. Трульс слегка откинул голову назад и посмотрел на Харри так, словно прицеливался в него. «Мне нужно уладить кое-какие дела, связанные с лошадьми, Харри, так что... Если есть что-то, о чем бы ты хотел поговорить, говори». «Маркус Рео нанял меня для расследования дела о двух пропавших девушках. Я хочу, чтобы ты был в моей команде». «Твою мать!» Трульс удивленно уставился на Харри. «Что скажешь? Почему ты просишь об этом меня?» «А ты как думаешь, почему?» «Понятия не имею, я плохой полицейский, и ты знаешь, что лучше, чем кто-либо другой». «Тем не менее...» Мы спасли друг другу жизни, по крайней мере, один раз. Согласно старой китайской пословице, это означает, что мы несем ответственность друг за друга до конца наших дней». «Правда?» Голос Трульса звучал неуверенно. «К тому же, — сказал Харри, — если тебя лишь отстранили, значит, у тебя все еще есть полный доступ к bl 96 Харри заметил, как Трульс вздрогнул, услышав упоминание о самодельной, устаревшей системе составления отчетов о расследованиях, используемой с 1996 года. «И что?» «Нам нужен доступ ко всем отчетам. Тактическим, техническим, криминалистическим». «Э, верно. А, так это... Ага. Сомнительный бизнес». «Из-за таких вещей копов могут выгнать из полиции». Если это обнаружит, то определенно. И именно поэтому за это хорошо платят. Да? Насколько хорошо? Назови сумму. И я передам ее дальше. Трульс долго и задумчиво смотрел на Харри. Опустил взгляд на бланк для ставок, лежащий перед ним на столе, и скомкал его в руке. В ресторане Даниэль Было время обеда. Бар и столики начинали заполняться. Несмотря на то, что ресторан расположен в нескольких сотнях метров от центра города и многочисленных офисных комплексов, Хелену никогда не переставало удивлять то, что ресторан, расположенный в жилом районе, привлекает так много посетителей во время обеденного перерыва. Она огляделась по сторонам, осматривая просторное помещение со своего маленького круглого столика в центре не нашла никого, представляющего интерес. Затем снова перевела взгляд на экран своего ноутбука. Она нашла сайт со снаряжением для верховой езды. По-видимому, не существовало ограничений ни на количество продуктов, доступных для лошадей и наездников, ни на запрашиваемые за них цены. В конце концов, большинство людей, имевших дело с лошадьми, были состоятельными и верховая езда была возможностью выставить это на показ. Недостатком для большинства людей, конечно, было то, что планка возможности произвести впечатление в этой среде была установлена настолько высоко, что большинство людей проигрывали еще до того, как начинали. Но действительно ли импорт снаряжения для верховой езды был тем, чем она хотела заниматься? Или... Ей лучше попробовать свои силы в организации конных туров Вальдрос, э, Васфоред, Вогу или другие живописные захолустья, начинающиеся на букву В. Она захлопнула ноутбук, глубоко вздохнула и снова огляделась. Да, они были там. Сидели, примостившись вдоль стойки бара, которая тянулась по всей длине заведения. Молодые люди в костюмах, словно бы их насильно тащат к агентам по недвижимости. Молодые женщины, одетые в юбки, жакеты или что-то еще, чтобы выглядеть профессионально. У некоторых женщин действительно была работа, но Хелена могла указать и на других, слишком хорошеньких, которые носили очень короткие юбки и были более заинтересованы в том, чтобы не работать вообще, одним словом, найти человека при деньгах. Она не знала, почему продолжала приходить сюда. Десять лет назад А в об обедах по понедельникам в ресторане «Даниэль» ходили легенды. Было что-то восхитительно декадентское и пренебрежительное в том, чтобы напиваться и танцевать на столах в середине первого дня рабочей недели. Но, безусловно, это также было и заявлением о статусе. излишество, которое могли позволить себе только богатые и привилегированные. В те дни здесь было тише. Теперь бывшее пожарное депо – представляла собой сочетание бара и ресторана с Мишленовской звездой. Изысканная кухня – место, где элита Вестсайда Осло ела, пила, разговаривала о бизнесе, обсуждала семейные дела, строила отношения и вступала в альянсы, которые проводили черты между теми, кого пускали внутрь, и теми, кто оставался снаружи. Именно здесь, во время бурного обеда в понедельник, Хелена познакомилась с Маркусом. Ей было 23 года, ему было за 50, и он был неприлично богат. Настолько богат, что люди расступались, когда он подходил к бару. Казалось, все знали, в чем хороша семья Рё, и в чем плоха. Конечно, она была не так невинна, как притворялась. О чем Маркус, вероятно, догадывался после первых двух раз, когда она оставалась на ночь в Вилле в Скиллибек. Догадывался по ее саундтреку к занятиям любовью, который был похож на что-то, взятое прямиком с Порнхаба. Догадывался по звукам от входящих сообщений на ее телефоне всю ночь. И потому, как она раскладывала кокаин такими ровными дорожками, что он никогда не знал, какую ему принять. Но он, казалось, не возражал. Как он сам утверждал, его возбуждала неневинность. Она не знала, правда ли то, что он говорил, но это было не так уж важно. Что было важно, или, по крайней мере, одним из важных моментов, было то, что Маркус мог способствовать тому образу жизни, о котором она всегда мечтала. Эта мечта заключалась не в том, чтобы быть вечно сидящей дома трофейной женой, вкладывающей все время в содержание и благоустройство загородного дома, социальных сетей и собственного тела и лица. Хелена предоставила заниматься подобными вещами другим паразитирующим девочкам которые искали подходящего хозяина в ресторане Даниэль. У Хелены были мозги, и она интересовалась разными вещами. Искусством, культурой, особенно театром и художественной деятельностью. Архитектурой. Она давно собиралась изучать ее, Но ее большой мечтой было управлять лучшей школой верховой езды в стране. Это была не не избыточная мечта глупой капризной девчонки, а реалистичный план, составленной в юном возрасте, способной к учебе, и трудолюбивой девушкой, которая работала не только в одной лишь конюшне, а продвигалась по служебной лестнице и в конце концов стала инструктором школы верховой езды. Девушкой, которая презирала термин, помешанный на лошадях, и знала, что именно требуется с точки зрения усилий, денег и опыта. И все равно все пошло на смарку. Это была не вина Маркуса. Хотя, если подумать, так оно и было. Он прекратил выплачивать деньги как раз в тот момент, когда несколько лошадей в школе верховой езды заболели, что в сочетании с неожиданной конкуренцией и непредвиденными расходами сделало барьер слишком высоким. Ей пришлось закрыть школу, и настало время найти что-то новое. Во многих отношениях. Они с Маркусом долго не продержатся. Некоторые говорят, что когда пара начинает заниматься сексом реже одного раза в неделю, Это только вопрос времени, когда все закончится. Чепуха, конечно. Прошло много лет с тех пор, как они с Маркусом занимались сексом чаще, чем раз в полгода. Не то чтобы ее это беспокоило, но ее беспокоили возможные последствия. Она вложила все силы в жизнь с Маркусом, в школу верховой езды до такой степени, что отказалась от всех своих планов Б и В. Она не выбрала ни один из образовательных путей, столь открытых для человека с ее школьными оценками, не накопила денег и в каком-то смысле поставила себя в зависимость от Маркуса. Не в каком-то смысле, она действительно зависела от его денег. Может быть, не для того, чтобы выжить, но хотя да, именно для того, чтобы выжить. Когда это она потеряла над ним власть? Или, если быть более точным, когда это он потерял к ней интерес в постели? Конечно, это могло быть связано со снижением выработки тестостерона у мужчины старше 60. Но она полагала, что это началось, когда она проявила желание иметь детей. Она знала, что для мужчины вряд ли найдется что-то более отталкивающее, чем секс по обязательству. Но, когда он сообщил ей, что о детях не может быть и речи, обед безбрачия просто продолжился. Учитывая, что ее собственный аппетит к сексу с Маркусом, который никогда не отличался ненасытностью, тоже ослабел. Это не было большой проблемой. Даже несмотря на то, что она подозревала, что он начал искать другие места для удовлетворения своих потребностей. Пока он был сдержан и не выставлял ее на посмешище, все было в порядке. Нет, проблема была в двух девушках с вечеринки. Одна была найдена мертвой, а вторая все еще числилась пропавшей. И они обе могли быть связаны с Маркусом. Их сладенький папик. Эти слова даже появились в печати. Идиот! Она могла оторвать ему голову. Она не была Хиллари Клинтон и на дворе были не 90-е. Она не могла просто простить своего мужа. Поскольку в наши дни женщинам не позволялось пускать ублюдкам с рук подобные вещи. Это было связано с уважением к себе, своему полу и духу времени. Просто ей чертовски повезло, что она не родилась поколением раньше. Но даже если бы ей было позволено простить его, позволил бы ей это Маркус. Разве это не было тем, чего он ждал? Уход от нее, который будет не особенно постыдным и непочетным, учитывая то, что были как положительные, так и отрицательные ассоциации с мужчиной старше 60, который ходит налево. Для такого человека, как Маркус Рё, Определенно существовали вещи похуже, чем ярлык мужлана, ублюдка и бабника. Так не следует ли ей поторопиться и уйти до того, как это сделает он? В конце концов, это было бы окончательным поражением. Так что она была на стороже. Это было неосознанно, но она поймала себя на том, что делает это. Рассматривает мужчин среди посетителей. Определяя, кто из них мог бы предполагаемой будущей ситуации, представляет интерес. Люди думают, что они могут прятаться за своими секретами, но правда заключается в том, что все мы так или иначе демонстрируем то, что думаем и чувствуем, и те, кто обращает на это пристальное внимание, все поймут. Так что, возможно, ей не стоило удивляться, когда официант остановился перед ней и поставил на стол бокал с коктейлем. Грязный мартини. Сказал он по-шведски с норландским акцентом. От то мужчины. Он указал на мужчину, одиноко сидевшего за стойкой бара. Тот смотрел в окно, так что она видела лишь его профиль. Качество его костюма, пожалуй, было на порядок выше, чем у других посетителей мужчин. И он, без сомнения, был красивым. Ну, слишком молодым. Вероятно, примерно ее возраста. А ей было 32. Хотя, само собой разумеется, Предприимчивый человек может многого добиться за это время. Она не знала, почему он не смотрел на нее. Может быть, стеснялся, а может быть, прошло много времени с тех пор, как он заказал напиток и думал, что не может пялиться на нее все это время. Очаровательно, если это было так. «Это ты сказал ему, что я обычно пью мартини за обедом по понедельникам?» спросила она. Официант покачал головой, но что-то в его улыбке заставило ее усомниться в его полной искренности. Кивком она дала официанту понять, что принимает заказ, и он отошел от ее столика. При нынешнем положении вещей она, вероятно, не раз примет такие жесты от поклонников в будущем, так почему бы не начать с кого-нибудь, кто показался ей привлекательным. Она поднесла бокал к губам и заметила, что вкус у него другой. Предположительно, это были две оливки на дне бокала, ингредиенты, делающие мартини грязным. Возможно, это был то, к чему и тоже придется привыкнуть. Другой, более грязный вкус ко всему. Мужчина за стойкой скользнул взглядом по залу, как будто не знал, где она сидит. Хелена подняла руку, поймав его взгляд. Подняла бокал в тосте. В ответ он поднял свой собственный стакан с простой водой, но без улыбки. Да, он, вероятно, был застенчивым человеком. Но потом он поднялся на ноги. Огляделся по сторонам, как бы желая убедиться, что поблизости никого нет, прежде чем подойти к ней. И, конечно же, он подошел к ней. Все мужчины рано или поздно поступали так, если Хелена этого хотела. Но когда он подошел ближе, она почувствовала, что не хочет этого, пока нет. Она никогда не изменяла Маркусу, даже не флиртовала с другими мужчинами и не собиралась этого делать, пока все не уладится. Как и всегда, она была такой прямолинейной, женщиной, любившей одного мужчину, даже если Маркус был далек от того, чтобы быть мужчиной-однолюбом. Потому что дело было не в том, что он думал о ней, а в том, что она думала о себе. Мужчина остановился у ее столика, начал выдвигать другой стул. «Пожалуйста, не садись». Хелена посмотрела на него снизу вверх с широкой улыбкой. «Я просто хотела поблагодарить тебя за коктейль». «За коктейль?» Он улыбнулся в ответ, но выглядел смущенным. «Этот. Тобой присланы, верно?» Он со смехом покачал головой. «Ага. Мы можем притвориться, что я это сделал. Меня зовут Филипп». Она рассмеялась в ответ и тоже покачала головой. Он уже выглядел немного влюбленным, бедняга хорошего дня, филипп. Он отвесил джентльменский поклон и покинул ее. Он все еще будет там в тот день, когда все закончится с маркусом. И возможно без обурчального кольца, которое он сейчас пытался спрятать. Хелена жестом подозвала официанта. Он стоял у стола, склонив голову и виновато улыбаясь. Ты обманул меня. Кто на самом деле прислал выпивку? «Извини, фрурё, я думаю, это была шутка, которую сыграл с тобой кто-то из твоих знакомых». Он указал на пустой столик у стены немного позади неё. Он только что ушел. Я налил ему два мартини, но потом он подозвал меня и попросил отнести один тебе, указав на парня, от которого, как я должен был сказать, якобы был коктейль. «То есть от того симпатичного джентльмена за стойкой?» «Надеюсь, я не зашел слишком далеко?» «Все в порядке», — сказала она, качая головой. «Надеюсь, он дал тебе хорошие чаевые». «Конечно, фруре, конечно». Официант ухмыльнулся, показав черный снюс между зубами. Хелена вытащила оливки, прежде чем допить мартини, но вкус не изменился. Она была на пути к улице гилден Левис, когда ее одолел гнев возмущения. Это безумие, абсолютное безумие, что она умная взрослая женщина должна смириться с тем, что ее существованием управляют мужчины, мужчины, которых она не любит и не уважает. Чего же она на самом деле боялась? Быть одной. Она и была одна, черт возьми. Каждый был одинок, и именно у Маркуса было больше всего причин бояться если бы она сказала правду, рассказала то, что знала. Она содрогнулась при этой мысли точно так же, как президенты, хотелось бы верить, содрогались при мысли о нажатии ядерной кнопки. В то же время, естественно, мысль о том, что они могли это сделать, приводила их в восторг. В силе было что-то такое сексуальное. Большинство женщин добивались этого косвенно, охотясь за мужчинами, обладающими властью, Но зачем делать это, когда у тебя есть своя ядерная кнопка? И почему эта мысль никогда не приходила ей в голову раньше? Все просто. Потому что лишь сейчас лодка налетела на скалы и дала течь. Хелена Рё тут же решила, что отныне она сама будет распоряжаться своей жизнью, и что в этой жизни будет очень мало места для мужчин. И только потому, что Хелена Рё прекрасно понимала, что, когда она ставила себе цель, то обязательно достигала ее, она знала, что именно так все и будет. Теперь оставалось только составить план. Потом, когда все это будет позади, она угостит выпивкой мужчину, который ей приглянется.